Карлсон — лучший в мире специалист по храпу. Медленно сгущались сумерки. Весь день Карлсон отсутствовал. Видно, он хотел, чтобы дома мучительница как следует отошла после курощения блинами. Малыш пошел с дядей Юлиусом в железнодорожный музей. Дядя Юлиус очень любил этот музей, и малыш тоже. А потом они вернулись домой и поужинали вместе с Фрёкенбок. Все шло чин-чином, Карлсон... Не показывался. Но когда малыш отправился в свою комнату, его там ждал Карлсон. По правде говоря, малыш ему даже не обрадовался. «Ой, да чего же ты неосторожный!» — сказал он. «Зачем ты сегодня прилетел?» «Как ты можешь задавать такие глупые вопросы?» — удивился Карлсон. «Да потому что я собираюсь у тебя ночевать! Разве это непонятно?» Малыш вздохнул. Весь день он ломал себе голову. Как уберечь Карлсона от Филли и Рулли? Может, надо позвонить в полицию? Нет, это не годится, потому что тогда обязательно придется объяснять, почему Филли и Рулли хотят поймать Карлсона, а это просто опасно. А вот Карлсон не ломал себе голову и не боялся. Он стоял у окна и с невозмутимым спокойствием выкапывал персиковую косточку, чтобы в очередной раз выяснить, насколько она проросла за сутки. Но малыш был в самом деле очень напуган. «Я просто не знаю, что нам делать», — сказал он. «Это ты профилей рули спросил Карлсон. «Зато я знаю, есть три способа воздействия — курощение, дураковаляние и озверение». «И я собираюсь применить их все». Малыш считал, что лучше всего притаиться. Он надеялся, что Карлсон просидит эту ночь у себя в домике на крыше, что он притаится как мышь. Но Карлсон ему сказал, что из всех дурных советов, которые ему давали, этот самый худший. Однако малыш не сдавался. Дядя Юлиус подарил ему кулек-карамелек, и он рассчитывал, что с его помощью ему удастся переубедить Карлсона. Он помахал кульком перед самым носом Карлсона, чтобы его соблазнить и сказал не без задней мысли «Ты получишь весь этот кулек, если полетишь домой и ляжешь спать». Но Карлсон отпихнул руку малыша. «Фу! Да чего ж ты противный!» — воскликнул он. — Мне не нужны твои паршивые карамельки. Не воображай только, что я хочу их получить. Он печально скривил рот, отошел, забился в дальний угол и сел на скамеечку. — Я и не знал, что ты такой противный, — сказал он. — Ну так я не играю! Малыш пришел в отчаяние. Ничего более ужасного, чем так, я не играю, быть не могло. Малыш тут же попросил прощения и постарался снова развеселить Карлсона, но ничего не получалось. Карлсон дулся. Он был упрям. — Ну, я просто не знаю, что еще можно сделать, — сказал в конце концов малыш в полном отчаянии. — Зато я знаю, — сказал Карлсон. — Конечно, не наверняка, но вполне возможно, что я буду играть, если ты сделаешь мне что-нибудь приятное. — Да, пожалуй, сойдет и кулек-карамелек. Малыш сунул ему кулек, и Карлсон согласился с ним поиграть. «Гей — Гей-гоп! — крикнул он. — Ты и представить себе не можешь, что будет! Сейчас приготовим все, что надо! Раз Карлсон «Останется ночевать, я должен постелить себе на диване», — подумал малыш и побежал в комнату босса. Но Карлсон остановил его. Он сказал, что не стоит стелить. Сегодня ночью все равно никто не будет спать. «Никто, кроме домомучительницы и дядюшки, которые, я надеюсь, будут спать мертвым сном, потому что нам придется и пошуметь», — пояснил Карлсон. Дядя Юлюс действительно рано отправился в спальню. Он очень устал, он ведь так плохо спал прошлой ночью и провел потом весь день на ногах. И Фрёкинбок нуждалась в отдыхе после волнений булочного и блинного курощения. Она тоже рано удалилась к себе, вернее, в комнату к Беттон. Мама решила, что Фрёкинбок на время их отъезда будет спать там. Но прежде чем удалиться на покой, они оба, и дядя Юлиус, и Фрёкенбок, зашли к малышу пожелать ему спокойной ночи. А Карлсон, услышав их приближение, спрятался в шкаф. Он сам счёл, что так будет умнее. Дядя Юлиус зевнул и сказал, «Надеюсь, нас опять посетит гном с красным зонтиком и навеет на всех нас сон». Можешь не сомневаться, подумал малыш, но вслух сказал: "Спокойной ночи, дядя Julius. Желаю тебе хорошо выспаться. Спокойной ночи, Фрёкен Бок". "И ты сейчас же ложись. Спокойной ночи, малыш". И они оба удалились. Малыш быстро надел пижаму, на всякий случай, если Фрёкен Бок или дядя Julius вдруг вздумают встать посреди ночи и посмотреть, спит ли он. Малыш и Карлсон решили обождать, пока бок и дядя Юлиус не заснут. Поэтому они сели играть в подкидного дурака. Но Карлсон всё время жульничал и хотел только выигрывать. «А то я не играю!» И малыш по возможности давал ему выигрывать. А когда в конце концов тот всё же раз проиграл, то быстро смешал карты и сказал «Сейчас нам играть некогда, пора приниматься за дело». За это время дядя Юлиус и Фрёкенбок успели уснуть. Гном с зонтиком не нарушил их покоя. Карлсон долго ходил от одной двери к другой, прислушиваясь к их храпу. «Знаешь, кто лучший в мире храпун? А ну-ка угадай!» — скомандовал Карлсон, а потом изобразил для малыша, как храпит дядя Юлиус и как Фрёкенбок. «Это дядя Юлиус!» А у «Фрэйкинбок» храп звучит совсем по-другому. «Прдаш! Но тут Карлсону вдруг пришла в голову новая мысль. У него все еще был большой запас карамелек. Хотя он и дал одну малышу, и сам съел десяток. Значит, необходимо спрятать кулек в какое-нибудь надежное место, чтобы не думать о нем, когда придет время действовать. «Понимаешь?» «Ведь мы ждем воров!» — объяснил он. «У вас нет несгораемого шкафа!» Малыш сказал, что если бы у них был несгораемый шкаф, он запрятал бы туда прежде всего самого Карлсона. Но, к сожалению, несгораемого шкафа у них нет. Карлсон задумался. «Я положу кулек к дядюшке!» — решил он наконец. — Когда они услышат его храп, то подумают, что рычит тигр и не решатся войти. Когда он приоткрыл дверь спальни, <звучит> звучало куда громче и еще более устрашающе. Карлсон довольно захихикал и исчез с кулечком в темноте.